Голова десятая. Кто ищет, тот всегда найдет. К добрым экспертам Данилов поехал прямо из больницы, сразу же после того, как обсудил случившееся с Денисом Альбертовичем. Тот не собирался являться на работу в воскресенье, но, узнав о случившемся во время контрольного вечернего звонка, решил вернуться к старым привычкам. Это случайное совпадение. Я уверен, что случайное. На самом деле в голосе заведующего отделением никакой уверенности не ощущалось. но сам посуди. Кому из субботней смены захотелось бы подложить мне свинью? Кошелеву. Чуть было не сорвалось с языка. Но Данилов вовремя его прикусил. Нечего торопиться с выводами. К тому же далеко не каждый кто критикует начальство или демонстрирует не самые лучшие отношения к нему способен на пакости особенно на такие Проъятые флаконы и ампулы данилов заведующему отделением рассказывать не стал решил сначала дождаться результатов экспертизы на всякий случай по дороге позвонил человеку порекомендовавшему ему эту организацию и уточнил. Действительно ли она заслуживает доверия? Не пишут ли эксперты заключение, что называется, с потолка? Не водят ли они за нос доверчивых буратин? Собеседник немного обиженно ответил, что а бы кого. Он рекомендовать бы не стал. Нормальные люди работают добросовестно. На репутации конторы нет ни одного пятнышка. Ну и славно. Елена с Машей уехали на шопинг. Ребенок в последнее время рос не по дням, а по часам. Купленная с небольшим запасом одежда становилась мала уже через три месяца. Данилов порадовался тому, что дома никого нет. Жена бы сразу поняла, что снова произошло что-то нехорошее. С расспросами приставать бы не стала, но смотрела бы сочувственно. Вела бы разговоры на всякие отвлеченные темы. Разговаривать сейчас совершенно не хотелось. Хотелось выпить крепчайшего кофе, принять контрастный душ, оседлась своего верного коня, подаренной женой на Новый год ноутбук, и отправиться в путешествие по бескрайним сетевым просторам. Двухчасовое изучение статей, посвященных цифатоксиму и всем цифалоспоринам в целом, не принесло успокоения. Данилову так и не удалось найти сведения о таком побочном действии, как остановка сердечной деятельности. Выключив ноутбук, Данилов прикорнул на диване в гостиной. Ночь выдалась на удивление спокойной. Никого не привезли и никто не ухудшился, но навязчивые мысли так и не дали заснуть. Теперь Данилов понимал, как возникает мания подозрительности — и перекосы в правовой системе. Действительно, если задуматься как следует, ты станешь подозревать всех, кроме себя самого». «А почему кроме?» — спросил внутренний голос. «У тебя в анамнезе есть черепно-мозговая травма с последствиями в виде головных болей. Возрастные изменения, наложившиеся на старую травму, могли привести к провалам в памяти». Ты бы посмотрел запись с камер, установленной в зале? Вдруг это ты ввел, петкевич что-то тормозящее? Это называется, дошел до ручки. Внутренний голос, конечно, ерничал, изображал игру ума на пустом месте, но запись из камер проглядеть однозначно стоило Для того, чтобы снять подозрения с санитарки Вараевой или же, наоборот, получить основания для подозрений. Данилов позвонил Денису Альбертовичу, который до сих пор находился в отделении, и попросил обеспечить ему записи, сделанные в прошлое и позапрошлое дежурство а также днем во вторник. Часом позже он уже знакомился с ними. За этим занятием его застали Елена и Маша. Увидев на экране ноутбука зала реанимационного отделения, Елена поджала губы, и вопросительно посмотрела на Данилова. «Вот представь», — сказал Данилов. «Женщина 45 лет с двусторонней пневмонией выдала остановку сердца через несколько минут после внутривенного введения цифотоксима. Тару я отдал на Сейчас просматриваю записи для того, чтобы понять, могла ли быть причастна к этому санитарка» которая дежурила вместе со мной в эту и прошлую субботу. Она тут явно ни при чем, но надо же убедиться. Камеры наблюдения были те еще, из самых дешевых, не позволявших разглядеть детали, на то, что ему было нужно, Данилов увидел. Во-первых, санитарка Вараева во вторник не подходила к дверям кабинета заведующего отделением в тот момент, когда там шло секретное совещание а в Сестринскую она не заходила с девяти часов сорока минут. Подслушать разговор с Ириной Константиновной и подложить Вере ампулы она не могла. Во-вторых, к покойному Иголушкину Вараева подходила в прошлую субботу несколько раз, но не одна, а вместе с медсестрой Таней Муратовой. Та помогала менять деду памперс и поправлять простыню. Последний подход был за два часа до остановки сердца. Не вариант. В-третьих, Петкевич, которая была в сознании, Вараева подходила только для того, чтобы подложить под нее судно или забрать его. Сделать при этом какую-то инъекцию она не могла. Да и последний подход имел место за полтора часа до последней инъекции цефатоксима сделанной Оксаной. Пошелев, кстати говоря, контактировал с Питкевич только во время утреннего обхода. Во время повторных обходов этот пофигист ограничивался тем, что смотрел на ходу на монитор. Оно бы и ладно, поскольку пациентка производила впечатление стабильной, и диагноз у нее был относительно спокойный. Но за картиной в легких следовало следить повнимательнее. Пневмонии коварны, а двусторонние так вообще. «Ты не думаешь, что это могло бы быть простым совпадением?» — спросила Елена после ужина, когда примерная дочь перемыла посуду и ушла в свою комнату. «Может, ты просто дуешь на воду, поскольку обжигался на молоке? Мало ли по какой причине могло остановиться сердце у сорока пятилетней женщины. Судя по тому, что ты рассказала она не была всесторонне обследована. Упор делался только на пневмонию». «С точки зрения единичного события, в отделении с обычной летальностью, это можно было бы считать случайностью», — ответил Данилов. «Но у нас...» «Ты сказал «у нас», — перебила Елена. «Это показательно. Гляди, Данилов, как бы тебе не пришлось вытаскивать отделение из ямы после Дениса Альбертовича». «Да ты что!» Данилов притворился испуганным. «Никогда в жизни! Ее не вытяну Елена усмехнулась. зная я тебя как облупленного. Мне сейчас в голову пришла одна мысль», — сказала она, заряжая кофеварку. «Ты никогда не задумывался о том, что диверсия в реанимационном отделении может быть направлена не против заведующего отделением, а против главного врача?» «Честно говоря, нет». Удивленно ответил Данилов. Главным врачам обычно устраивают другие подставы. Например, вспышку кишечной инфекции. Или, скажем, провоцируют какой-то громкий скандал. Если бы все это делалось для того, чтобы убрать главного, то информация давно бы ушла на сторону. Врачи-убийцы — это же вечная тема. Точнее, вечно пользующиеся спросом. Может, и ушла бы, а может и нет. Елена многозначительно повела бровями. — Ты не забыл, какое сейчас время? — Март двадцать первого года, воскресенье, двадцать первое число. — Я про пандемию, — уточнила Елена и перешла на торжественно-драматический тон. — Коварный коронавирус пытается уничтожить человеческую цивилизацию. В это тяжелое время люди должны сплотиться и всячески поддерживать тех, кто находится на передовой. «Не надо пафоса», — попросил Данилов. «Ты же знаешь, что я этого не люблю. Скажи просто. И вообще, при здесь коронавирус? Только не говори про ослабление организма и парадоксальные реакции. Я эту чушь уже слышал от одного из врачей на первом дежурстве». «Я не об этом. О том, что в последний год на медицину в средствах массовой информации...» нападают гораздо меньше, чем раньше. Елена поставила перед сидевшим за столом Даниловым чашку с кофе и принялась заряжать кофеварку по новой. Ты вспомни, что было до пандемии. Каждый день по нескольку скандалов. То врач приемного отделения избил пациента, то анестезиолог изнасиловал пациентку, находившуюся под наркозом то скорая выбросила человека на улицу вместо того, чтобы отвезти его в больницу, то еще чего. А теперь посмотри, что происходит сейчас. И знаешь почему? Почему? Потому что оттуда Елена ткнула пальцами вверх. Дали команду не нагнетать. Не то сейчас время, чтобы трепать медикам нервы попусту. Им и мы без того нервно. Опять же изменилось общественное мнение. Мы теперь благородные спасители человечества, а не бездушные взяточники-убийцы. и Это я к тому, что в нынешних условиях далеко не всегда получится разжечь медицинский скандал. Да и какой смысл? Решение принимается в департаменте, а департаменты так прекрасно все видят. Две комиссии было? Жди третью, разгромную в стиле... Прошел Чингисхан, и нет Самарканда. Как ты думаешь, почему главный врач до сих пор не снял твоего Дениса Альбертовича? Да потому что он понимает, что целятся в него, а в таких ситуациях приносить в жертву заведующих отделениями нет смысла. Пользы от этого не будет никакой, а вот вред может выйти. Еще неизвестно, как будет работать новый заведующий. Вот подумай и скажи, права я или нет. «Определенный резон в твоих словах есть», — признал Данилов. «Я как-то об этом не задумывался. Сконцентрировал внимание на уровне отделения, но человек, <кхм> нестандартно мыслящий, вполне может попытаться сместить главного врача таким манером». «Реанимация у всех на виду — это, можно сказать, лицо больницы». Любые ЧП в реанимационных отделениях привлекают максимум внимания. Что ж, ты мне эту идею подала, тебе ее и прояснять. Жду полную информацию о главном враче. Кто такой, откуда выдвинулся, кто его тянет, на каком он счету и так далее. Зная о намнесе расклады, можно сделать вывод о том, насколько устойчиво его положение и какую опасность представляет для него нынешняя ситуация. Двух дней тебе хватит для того, чтобы навести справки. — Справлюсь. Елена уселась напротив Данилова, держа в руке чашку. — Только с тебя шоколадка. — Большая. Данилов кивнул и чиркнул себя по горлу оттопыренным большим пальцем в знак того, что шоколадка непременно будет. Если выяснится, что в одной из ампул была не вода, а что-то другое, то это будет означать, что Оксана причастна к убийствам. Подумал он перед тем, как заснуть. Но что могло связывать ее с Верой? Они такие разные. Одна работала давно, а другая пришла недавно. Впрочем, Вера могла подкупить Оксану для того, чтобы отвести от себя подозрения. Смотрите, меня нет, а загадочные смерти продолжаются. Зачем ей это? Ведь ее не собираются судить, а за затем, чтобы за ней и ее сестрой не тянулся бы такой шлейф, который не позволит им устроиться ни в одно приличное место. Согласно заключениям, которые Данилов получил в понедельник, в обоих флаконах, представленных для исследования, Содержались небольшие количества вещества, известного под международным непатентованным названием цефатоксим В ампулах следов посторонних веществ обнаружено не было. Выходило, что смерть пациентки петкевич была следствием естественных причин, а не чего-то постороннего вмешательства. Но Данилову в это не верилось. Хотелось бы верить, но не верилось, и интуиция не позволяла поверить. Но, с другой стороны, интуиция ничего не подсказывала. В голове пульсировала классическая фраза «Кто ищет, тот всегда найдет». Да, найдет. Вопрос в том, что именно он найдет. Масло в огонь, плавший в душе Данилова, подлил заведующей кафедрой. Владислав Петрович всю прошлую неделю проболел, а как вышел в понедельник, так сразу же пригласил к себе Данилова и поблагодарил за помощь хорошему человеку. Данилов ответил, что благодарить кажется рано. Рассказал про Петкевич и спросил, сталкивался ли шеф когда-нибудь с остановкой сердца, вызванной внутривенным введением какого-нибудь препарата цифалоспоринового ряда? «Такого не припоминаю», — ответил шеф. «Ну, а статистику помню хорошо. Ежегодно в России от внезапной остановки сердца умирают в среднем 12 человек из 10 тысяч. Грубо говоря, один из тысячи. Я думаю, что эта смерть могла быть и случайной. Ну и протокол вскрытия хотелось бы увидеть. Нет ли там сопутствующего миокардита?» миокардитом называют очаговое или распространенное воспаление сердечной мышцы. «Накануне ей делали повторное эхо», — сказал Данилов. «Имеется в виду эхокардиография». Никаких признаков миокардита не нашли. Была только перегрузка правого отдела, вызванная пневмонией. И за время пребывания в реанимации никаких нарушений ритма и проводимости выявлено не было. Вот совсем ничего настораживающего. В 2009 году я входил в комиссию, которая проводила проверку по факту смерти хоккеиста Черепахина. Вспомнил Владислав Петрович. Девятнадцатилетний парень отыграл матч и умер за минуту до финальной сирены. Подозревали немой миокардит. Но сердце на вскрытии оказалось абсолютно здоровым. «Никаких изменений, да и вообще ничего, кроме сросшегося перелома двух ребер. Нам кажется, что мы многое знаем, но на самом деле мы знаем очень мало, а понимаем еще меньше». «Ладно, пускай случайность», — подумал Данилов, — «допустим. Но еще одна непонятная смерть станет подтверждением того, что все продолжается». «Очень не хотелось, чтобы умер кто-то еще, на что сейчас можно сделать? Улик ноль. Ясности столько же». Елена выполнила поручение за один день и очень добросовестно. В понедельник вечером Данилов получил исчерпывающую информацию о главном враче 95-й клинической больнице, ныне носившей имя Григория Антоновича Захарьина. Того самого, который вроде как стал прототипом профессора Преображенского из булгаковского собачьего сердца. Середин Александр Андреевич, 43 года. Окончил Саратовский государственный медицинский университет в 2002 году. В 2004 году окончил клиническую ординатуру по кардиологии в РУДН. РУДН, Российский университет дружбы народов. будущий кардиологом, Александр Андреевич устроился на работу в приемное отделение 95-й больницы. Впрочем, ничего странного в этом нет. Мужик был нацелен на карьеру, которая через приемное отделение делается гораздо легче, чем в кардиологии. На фоне среднестатистического контингента приемных покоев Молодой амбициозный и толковый врач неизбежно будет замечен начальством. В 2007 году Александр Андреевич стал заведовать приемным отделением. В 2013 его повысили в заместители главного врача по клинико-экспертной работе. В 2015 он стал заместителем по медицинской части, а в 2019 главным врачом. Жена работает на кафедре истории русской литературы МГУ. В медицинских сферах никаких родственников нет, а высокопоставленных покровителях ничего не известно. Типичный селф-мэдмен, достигший всего собственными усилиями. Таких-то в первую очередь и смещают, если нужно освободить место для своего человека, потому что за ними никто не стоит. Иного бы давно сместили, да стоит только представить, какая поднимется волна, как вся охота начисто пропадает. А убрав середину, можно испортить отношения только с ним и ни с кем больше. А кого волнует мнение бывшего главного врача? Ну, разве что его домашних. — На каком он счету в департаменте? — спросил Данилов. — Насколько я поняла, на среднем, — ответила Елена. «Взвезд с неба не хватает, пиарится, не умеет или не желает, но лямку тянет добросовестно и ни в чем предосудительном пока что не замечен. Серая мышка, которая руководит стационаром на тысячу двести коек», — задумчиво обронил Данилов. «А что? Вполне может быть, что вся эта затея затеяна ради снятия господина Середина. Тогда многое встает на свои места». «Что именно?» — заинтересовалась Елена. «У тебя появилась новая версия?» «У главного врача возможностей гораздо больше, чем у заведующего отделением», — начал рассуждать вслух Данилов. «Соответственно, и пособников можно завербовать несколько. Врачи будут стараться ради заведования, медсестры — ради того, чтобы вылезти в старшие...» «Теоретически в отделении может действовать целая банда. Следишь за ходом моей мысли?» Елена кивнула. «Взять, к примеру, доктора Кошелева», — продолжал Данилов. «Он явно недоволен своим подчиненным положением, смакует обиды. И то ему не так, и это не нравится. Если бы ему предложили...» «Черт! Предложить ему могли все, что угодно». Но Питкевич он после утреннего обхода не подходил. Только мимо прохаживался, в метре от койки. — Снова здорово. Опять концы не сходятся. — Когда у Шерлока Холмса не сходились концы, он ехал слушать оперу, — сказала Елена. — Или играл на скрипке. — Ты когда в последний раз играл на скрипке? — Я уже и не помню. — Вот совсем не тянет признался Данилов, настроение какое-то бесцветное. Ноль эмоций, одно недоумение. В таком настроении можно только Чижик и Пыжик на пианино долбить, одним пальцем. «Чижик, Пыжик, где ты был? Пациентку кто убил?» «Да сама умерла», — с раздражением сказала Елена. «А ты теперь с ума сходишь. Такое впечатление, будто тебе жаль» что твое расследование так быстро закончилось ты меня прости данилов но у меня такое чувство будто ты заигрался я тоже виновата подбросила тебе какого то лешего версию с главным врачом ты меня за язык тянул ты уже разоблачил эту вашу как ее веру да веру у нее в сумке нашли ампулы улика на лицо ты не ошибся Вот такое чувство, что ошибся. Данилов едва удержался от того, чтобы не добавить парочку крепких слов. Гложет меня изнутри какое-то сомнение, а в голове сумбур и туман. Не знаю, что и делать. Если не знаешь, что делать, то не делай ничего. Елена положила руку на голову Данилову и ласково поворошила волосы. «Тебе нужна пауза для перезагрузки. Сделай паузу». «Отуликись хотя бы на сутки от этого проклятого отделения с его неразрешимыми проблемами. Я всегда так поступаю, когда не знаю, что нужно делать. Недаром же говорится, что время — лучший советчик». До поздней ночи Данилов составлял план научной статьи для журнала «Общая реаниматология» а перед сном около четверти часа читал «Приключения Оливера Твиста», одной из своих любимых книг, которую можно было читать с любого места. Утром он, в кои-то веки, пробежал двенадцать кругов вокруг дома, порадовался тому, что протез коленного сустава оправдывает возложенные на него надежды, а по дороге на работу снова читал Диккенса. В перерывах между практическими занятиями Данилов разбирал текучку, а после обеда отсидел без телефона длинное и очень нудное кафедральное собрание. Телефон он намеренно оставил в кабинете, чтобы не было соблазна переписываться с Денисом Альбертовичем. Но после собрания Данилов вспомнил, что так и не сообщил своему новому приятелю о результатах исследования стеклотары. Повод был веским, к тому же и любопытство припекало изрядно. Денис Альбертович ответил после первого же звонка, не иначе, как держал телефон в руке. — Привет. Как дела? — бодро начал Данилов. — Надо было лучше, да некуда, — ответил Денис Альбертович, да нельзя унылым голосом. — Две смерти, одна за другой. — Причину можешь угадать? остановка сердца?» «Она самая. Если интересует подробности, то давай созвонимся через часик. Я сейчас топаю к главному на провилку. Возможно, он меня сейчас окончательно уволит. Но я только спасибо скажу, честное слово. Так все это надоело, ты и представить не можешь». «Могу», — сказал Данилов. «У самого похожее состояние». — Хочется рвать и метать, только непонятно, кого рвать и куда метать. — Когти отсюда рвать надо, — вздохнул Денис Альбертович. — Куда подальше? — Думаю податься в медицинские статистики. — Хорошая мысль, — одобрил Данилов. — Годика через три главным врачом станешь.